«Глава 116. Время шло, мы ехали, ехали. Ой, я чувствовала, как меня обнимает усталость. Несколько раз я трясла головой, чтобы отогнать ее подальше. Проснулась я от того, что лежу на чем-то жестком. Поверх моего плеча покоилась тяжелая рука, перебирая съехавшую бретельку платья. «Доброе утро!» – послышался голос сверху. «Вы все ближе и ближе подбираетесь к сути вещей». Я дернулась, видя, что лежу у него на коленях, уткнувшись лицом в его штаны. «Так!» – задохнулась я, пытаясь пригладить волосы. Плащ стек с меня на пол. «Мы уже приехали!» «Да, часа четыре как?» – послышался голос дракона, который перебирал бумаги. «Сейчас мы стоим неподалеку от дворца и спасаем вашу репутацию всеми силами. Но в моих глазах ее уже не спасти. Вы просто мастер соблазнения!» Сначала вы прижались к моему плечу, а потом стали сползать по нему. Оно вам понравилось, и вы что-то довольно прорычали. Потом вы доползли до моего бедра и нащупали мои ноги. Вам они тоже очень понравились, Его вы снова прорычали. Потом вы улеглись и стали ругаться с моими штанами, и, видимо, с их содержимым. Мы что-то бурчали и были явно чем-то недовольны. «Я посмотрю, как вы спите!» Выпалила я, пытаясь собрать волосы в прическу, и только сейчас я поняла, что сказала. «Значит, у вас на меня тоже есть планы?» Расмеялся дракон, раз вы хотите посмотреть, как я сплю. Внезапно он подсел ко мне поближе, а я не успела отстраниться. Его рука резким движением обхватила мою талию и вжала меня в твердое, как камень тела. Отпущутесь тебя сегодня, так и быть. Даже не буду губить твою репутацию, послышался шепот, похожий на поцелуй, при одном условии. Каком? Спросила я, набираясь терпения. Мои руки уперлись ему в грудь, как бы намекая, что при несоблюдении дистанции иногда появляются э Дети. «Ты будешь называть меня по имени?» – произнес дракон, глядя мне в глаза. «Это все?» – спросила я, тяжело дыша. Дракон с пару мгновений смотрел, как вздымается моя скованная корсетом грудь. «Пока да», – улыбнулся он. «Договорились?» «Хорошо. Пожала я плечами. Как скажешь?» «Имя?» – напомнил дракон, сощурившись. «Зря я ему тогда сказала, правда?» «Пока он был для меня драконом, это было что-то такое весьма абстрактное, но как только у него появляется имя, это уже не очередной женишок. Сантал. Выдохнула я, вскинув бровь. Мол, ты доволен? Вполне. Одарили меня улыбкой. Трость, зажатая в свободно от меня руке, скользила вверх по моей ноге, приподнимая сминая мою юбку. Ладно». Мы и так задержались. Дворец вон там. Меня подтащили к окну, где среди деревьев виднели светлые стены и огромные окна. Дверь кареты открылась, а меня вынесли на улицу, поставив на ноги. «Тут буквально два шага. Дойдете сами», — улыбнулся он. Я посмотрела на раскисшую грязь дороги, на огромные колеса. Кареты, погрязшие в колеи, на свои чистые ноги не поверят. Снюшечка. «Да что делаешь?» – спросил дракон, когда я окунала ноги в самую грязь и размазала ее выше, почти до колена. Выглядела так, словно я в сапогах неудачного цвета. «Платок?» – приказала я, а мне подали платок, которым я вытерла руки. Несколько раз присев, я обмакнула подол платья в лужу, да так, что с него стекало. «Снюшечка!» – поинтересовался дракон, стоя на моем пути. «Извольте объясниться!» «Отойдите от окна, мне нужно поправить прическу!» Потребовала я, дракон отступил, с интересом наблюдая на то, как я превращаю волосы в воронье гнездо. Схватившись за рукав платье, рванула его изо всех сил. «Если бы вам нужно было порвать платье, могли бы обратиться ко мне!» Послышался голос рядом. Дракон недоумевал, а в голосе чувствовалась улыбка. «Спасибо, я сама справлюсь!» «Это что за маскарад?» Спросил дракон, когда я вознамерилась идти ко дворцу. «А вы как думаете, как по-вашему должна выглядеть женщина, которая пешком пропилила невесть откуда по самой грязи?» – спросила я, сощурив глаза. «Теперь будьте так любезны, отойдите». «Помни, Снюшечка!» – послышался голос мне вслед, когда я приподняла юбку и шла по грязи в сторону дворца. «В следующий раз, если я поймаю тебя, я сделаю то, что обещал». Я слышала, как дракон сел в карету, но она не тронулась Соскальзывая по грязи, я чувствовала всю тяжесть намокшего подола Я дошла до белых ступеней Они вели прямо в главный дворцовый вход За мной тянулся грязный след, а стражей, едва завидев мой взгляд, решила быть очень вежливой С дороги! Рявкнула я, испепелив стражника взглядом В гулком холле сновались слуги Какой-то господин с усами, похожими на стрелки часов Спустился по лестнице с бумагой в руках Я вышла в коридор и направилась прямиком в сторону комнат Которые были выделены послу Не постучав, не покашляв Под дверью ради приличия Я просто открыла их ударом грязной ноги А Ларина, сидевшая с книжкой в кресле Вздрогнула и выронила книгу Служанка, которая протирала пыль с каминной полки Уронила и в дребезги разбила статуэтку Посол, который что-то подписывал, перевернул чернильницу. «Что с вами?» – спросила служанка, прикрывая рот белым накрахмаленным фартуком. «А как вы думаете?» – спросила я голосом далеким от дружелюбия.